Глава 16. Настоящее. Готье Карно. Марсель. Франция. Анна смотрела на меня своими бездонными глазами, на дне которых я всегда видел больше, чем она хотела показать. Больше, чем она могла мне дать. Я видел себя. Себя в двадцать, в двадцать пять, в тридцать. Я повернул голову и снова встретился взглядом с ней. В этом месте, в моей святыне, она была везде. Анна. Анна. Анна. Я украсил ее портретами тайную комнату в своей квартире. Выделил ей целых пять квадратов. Все стены. На двери замок, чтобы случайный гость не обнаружил мое самое большое искушение. Мою слабость. Мою суть. Сотни портретов Анны, вырезки из газет, выкупленные за немыслимые для меня деньги у папарацци снимки, которые никогда не должна увидеть пресса. Да, считайте меня мазохистом. У меня была стена, на которой я бережно хранил всех мужчин этой женщины. Всех, кроме одного. Кроме того, о ком она наотрез отказывалась говорить. Кроме отца Жаклин. А я знаю и это. Я ее секретарь, скажете вы. Я ее доверенное лицо. Ее тень, ее опора, ее руки, уши и глаза», — возражу я. «Я тот, без кого она не начинала день и не заканчивала его, потому что даже после бурной ночи она писала мне сообщение с планами на следующий день. Или с колкостями» после которых я срывался в ночь и до утра стоял под ее окнами, прекрасно зная, что она не спит, и следит за мной из окна, удовлетворенная тем, что я повел себя ровно так, как она ожидала. Я тот, на ком держался ее мир. Я тот, чей мир держался на ее воле. Я откинулся на спинку кресла, посмотрел в потолок. Темный потолок, который я старательно красил чтобы чужая белизна не оттеняла портретов, не отвлекала на себя внимания. Все то внимание, которое безраздельно принадлежало Анне. Кажется, я плакал. Я часто плакал из-за нее. Когда она исчезла, когда вернулась, когда развелась с Крисом, когда нашла себе несколько новых мужчин, когда приближала к себе, я плакал от счастья когда отдаляла от тупой боли. Тогда я думал, что нет ничего страшнее и мучительнее. Но теперь понимаю, есть. Черт возьми, есть. Теперь вся жизнь должна выстроиться как-то иначе. Но как? Зло вытерев слезы, я глянул на стол, где белел конверт с билетом на самолет. «Нужно выезжать. Аэропорт Марсель-Парнас». Длинная взлетная полоса, выходящая прямо в синь Средиземного моря. Короткий перелет Прага. Поезд до Треверберга. Я должен взять чемоданчик записи частных приемов, Анны, журнал посещений, взять саму ее суть, чтобы вывернуть наизнанку перед чёрствыми полицейскими. Должен дать показания, рассказать о ней. Обнажить ее истерзанную душу, чтобы кто-то ковырялся в ней в поисках истины. В поисках ответа на вопросы. Эта журналистка, Лорел Эмери, уговорила дать интервью до отлета. Как ей удалось. Наверное, чем-то она напомнила мне Анну. Наверное, оглушенный горем я искал, за кого зацепиться, но так и не нашел. Потому что Лорел не Анна. В ней нет той красоты внутреннего мира, которая оглушает своей первозданностью. В ней нет этой бездны. Ты моя бездна. Мои чувства к тебе больше, чем любовь. Больше, чем сама жизнь. Кто я без тебя?